Глава вторая. Какой мальчишник без драки? Отсутствовала я минут семь, а когда вернулась, то все уже случилось. В зале была драка. Самое настоящее Рубилова. Стоял звон бьющейся посуды и треск ломающейся мебели. Какафония из женского визга и отборного мата оглушала. Борис старался разнять дерущихся, но не слишком в этом преуспевал. Драка принимала катастрофические масштабы, как в третьесортном фильме про дикий запад, пьяные ковбои дрались общие кучи. В морду получал каждый, кто оказывался в поле зрения другого дерущегося. А таких драчунов было уже человек 8. Хорошо, что бутылок не было на столах, а то непременно бы и их пустили в ход, проверяя на прочность бедовые головы. Всё усугублялось и приобретало катастрофические масштабы. Вовлекались новые участники. Образовалась общая куча из дерущихся гостей, моего охранника, парней-официантов и даже наших спасательниц. А одна из них, Лариса, сосредоточенно отбивалась от кого-то под носом. Я только успела выдернуть ее из толпы и спрятаться вместе с ней за барной стойкой. Медлила я ровно секунду, пока переводила дыхание после броска за официанткой и назад. И сразу же нажала тревожную кнопку для вызова наряда охраны. Теперь мне точно предстоит тяжёлая ночь, и навряд ли всё закончится завтра утром. Следующее, что я сделала, вызвала скорую помощь и созвала свой персонал, по максимуму вытягивая из кучи молы, кого получалось. Лариса, меня не было всего ничего, а тут уже дурдом. Объясняй давай, что случилось. Дёрнула официантку за руку и увидела след от удара на щеке. Немедля вытянула прохладную бутылку минералки из холодильника и приложила ее к месту удара. Сильно болит. С сочувствием погладила ее по голове и обернулась на других девушек. Пострадавшие еще есть. Нестройный хор голосов сообщил, что Борьке досталось знатно. И Максим, наш официант, в глаз получил. Тем временем в зале, ровно через 12 минут после вызова, резво появился отряд охранного агентства, с которым у нас был заключен договор. Пятеро ребят в камуфляже профессионально разбросали по углам кучу мало. Вовремя, минут через 5 одна из официанток завела в зал фельдшера скорой помощи, как только угроза получить в лоб миновала. "Здравствуй, Наденька", поздоровался со мной командир отряда, мой бывший одноклассник. "Чего буянишь, клиентов обижаешь?" пошутил Тимур.